Глава двадцать первая Новая ниточка По пути на кухню Мехмед заглянул в коридор. Ловкина по-прежнему сидела на скамейке, прислонив голову к стене. Похоже, уснула. Каждый по-своему переживает стресс. Кто-то мечется из угла в угол, кто-то ругается и качает права, кто-то покорно ждёт своего часа. Это вот отключилось. Не самый плохой вариант. Могла бы спать с большим комфортом, но сама сделала выбор. Заортачилась, отказалась отвечать. Вот и сидит четвертый час в участке, ожидая допроса. Адвоката она нашла. Позвонила отцу в Россию, тот подключил связи и раздобыл защитника. Так что он в пути, едет из Бурсы. Пусть едет. Мехмед никуда не спешил. Не ему же спать на банкетке в коридоре? Он кивнул дежурному, приглядывающему за Ловкиной, зашел на кухню, включил чайник. Подумал немного и достал из шкафчика упаковку шоколадных кексов. Тяжелый выдался день. Обыск, допрос Мончини, вся эта возня с Ловкиной. Надо взбодриться и проанализировать новую информацию. Попытаться найти порядок в хаосе разрозненных данных. Прежде всего, Мехмета интересовал токен. Он рассматривал два варианта. Либо его и в самом деле подбросили Авдеевой, либо она ведет какую-то хитрую игру. В первом случае в ходе обыска могли обнаружиться новые улики. Вдруг тот, кто подложил токен, следил за Авдеевой. Еще одна скрытая камера Мехмета бы не удивила. Во втором случае он рассчитывал найти свидетельство того, что Авдеева шпионила за Сантос. Провода, роутер, файлы. Увы, в ее вещах ничего не нашли. Вся надежда на ноутбук и телефон, которые изучают айтишники. Допрос Манчини не пролил света на историю с Токеном, зато усилил подозрения против Ловкиной и протянул новую ниточку, которую Мехмед планировал прощупать. Проблема в том, что показания итальянцы не отличались надёжностью. Возможно, допрос бармена и обыск корабля хоть что-то прояснят, но этим занимается наркоотдел, их сфера. Что до Ловкиной? Слишком всё вовремя, слишком всё очевидно. И в то же время прямых улик нет. Как там говорят американцы, «Если слышишь стук копыт, сначала думай о лошади». только потом о зебре». Этого правила Мехмед придерживался в большинстве расследований. «Самое очевидное решение обычно верное. Значит, Ловкину нужно переносить во главу списка подозреваемых. Она — та самая лошадь, чьи копыта отбивают нестройный ритм. Цок-цок-цок. Есть мотив для убийства. Цок-цок-цок. Алиби нет. Цок-цок-цок. Была возможность». «Цок-цок-цок, на кроссовках кровь». Её обнаружили у тела. Она могла установить камеру в комнате «Сантос». Могла подложить токен Авдеевой. «Зачем?» Решила перестраховаться. Подбросила устройство в сумку к соседке. «Вынесет с корабля». «Хорошо». «Попадётся полиции». «Жаль». «Но лучше так, чем самой оказаться под подозрением». «Дальше дело техники». Забрать у Авдеевой токен, войти в аккаунт «Сантос» и украсть криптовалюту. Это уже другой мотив, но тоже вполне вероятный. Однако, как это часто бывает, что-то пошло не так. Авдеева перепрятала токен, а потом и вовсе отнесла в полицию. Версия вырисовывалась стройная, но Мехмед не мог отделаться от ощущения, что его водят за нос, маскируя зебру под лошадь. Возможно, другой инспектор уже бы заглотил наживку. Но Мехмед знал, при должном ракурсе пара чёрно-белых полос рано или поздно проявится. Или же он делает из блохи верблюда и пытается разглядеть то, чего на самом деле нет. Ещё и кровь. Даже если она принадлежит Сантос, это ничего не доказывает. Улика косвенная. «На одной только этой крови дело не построишь». Мехмед допускал, что оперативники проглядели пятно во время досмотра. Темно, суета, возмущённые иностранцы. Халатность возможна, но смущала откровенная тупость подозреваемой. «Какого чёрта хранить в шкафу одежду, в которой кого-то прикончила?» Догадаться выкинуть бутылку, шарф, телефон, а кроссовки сохранить? «Недальновидно. Может, кровь принадлежит вовсе не Сантос? Может, это еще одна блоха, раздутая до размера верблюда?» На кухню заглянула рыбия. «Прибыл его величество адвокат!» Мехмед хмыкнул. «Оперативно. Веди их в мой кабинет. Пусть пообщаются. Я пока чай попью. И продумаю тактику допроса». «Адвокат говорит, полчаса им хватит. Джамбара звать?» «Естественно. Куда ж без Джамбара?» Рыбия кивнула и скрылась в коридоре. мехмет налил чай, открыл упаковку с кексами, достал из кармана блокнот и устроился за столом. Вопросов к Ловкиной было не так уж много. На признание он не рассчитывал. С таким скудным арсеналом улик и в присутствии адвоката Подозреваемая будет отвечать кратко и по существу. Его куда больше занимал вопрос, что делать, если экспертиза подтвердит, что кровь на кроссовках принадлежит жертве. Переводить Ловкину из подозреваемых в обвиняемые? Принцип «Думай о лошади, а не о зебре» говорил, что да, переводить и арестовывать. В противном случае она сбежит из Стамбула, пока он будет искать несуществующие полоски. Да и чемодан этот. На самом ли деле она переезжает к другу? Или это уловка? Если Ловкина сбежит, начальство переведёт его на бумажную работу до конца жизни. Если же она невиновна, арест вызовет ещё большее недовольство. И как поступить? За следующие полчаса Мехмед прикончил добрую половину кексов, сам не заметил, как разошелся. Зато план допроса был готов. И налив ещё один стаканчик чая, он отправился в кабинет. Адвокаты подозреваемая уже должны были обсудить все детали. Он занял своё кресло. Добрый день. Адвокат Словкиной сидели напротив. Доску с записями Мехмед перевернул еще до допроса Манчини. Не то, чтобы там было что-то важное, но до окончания расследования не стоит демонстрировать свои гипотезы. «Ильяс тотлыбал», — представился адвокат, грузный мужчина лет шестидесяти в пиджаке и галстуке. «Мы готовы к допросу». «Я тоже готов», — улыбнулся мехмет «Сейчас подойдет переводчик». «И начнём». Джамбар в свойственной ему манере опаздывал. «Чай?» Ловкина вопрос поняла и кивнула. «Неудивительно, чай одинаково звучит и на русском, и на турецком». «Я тоже не откажусь». Адвокат поёрзал на стуле, устраиваясь поудобнее. «Дорога, знаете ли, не близкая». Мехмед позвонил Есину. «Будь добр, принеси нашим гостям чай». — Сделаю. — Как там продвигается? Что-то нашли? — Не то, что искали, но всё-таки. Каким-то образом на ноутбуке Авдеевой оказались файлы Щербак. — Вот как! И что? Есть что-то интересное? — Пока не знаю. Изучаем. — Понял. Держи в курсе. Мехмед положил трубку и отпил чай. — Что ж, теперь и к Авдеевой появились вопросы. В кабинет постучали. «Войдите». Дверь открылась, заглянул Джамбар. «О, все уже здесь!» Он вошел, представился адвокату, поздоровался с Ловкиной по-русски. «Раз все в сборе, можем начинать». мехмет включил аудиозапись и указал Джамбару на стул рядом. Зачитал Ловкиной права, Повторил Джамбару его обязанности, уведомил об аудиозаписи и заполнил шапку протокола. К тому моменту, когда они покончили с формальностями, Есин как раз принёс чай. «Тешикюр эдерим», — поблагодарила Ловкина. Есин расплылся в улыбке. Да и Мехмету понравилось, что подозреваемая выучила несколько турецких слов. «Это похвально». Выглядела она измотанной. Бледная, под глазами круги, причем непонятно, то ли от усталости, то ли от осыпавшейся косметики, которую она явно пыталась оттереть. Взгляд такой замученный, что даже немного жаль бедолагу. Но сама напросилась. «Не буду отвечать, дайте адвоката». Вот и результат. мехмет решил не ходить вокруг да около. Все устали, хотят домой, так что можно приступать к делу. «На прошлом допросе вы сказали, что в день убийства Федерики Сантос находились в каюте на нижней палубе с 19.10 до 19.50. Верно?» Ловкина выслушала перевод Джамбара, бросила взгляд на адвоката. Тот кивнул. «Да, всё верно». «Хорошо. Скажите, пожалуйста, какая обувь была на вас в тот день?» От Мехмета не укрылось, что Ловкина крепче сжала чашку с чаем. Кроссовки. «Опишите их, пожалуйста». Чёрные найки с белой подошвой и чёрными шнурками. «Размер?» «38-й». Мехмед записал данные в протокол, открыл ящик стола, достал подготовленные фотографии, положил одну перед Ловкиной. «Такие?» Она снова бросила взгляд на адвоката, тот ободряюще улыбнулся. «Эти кроссовки похожи на мои». «Понятно, к этому вопросу он ее подготовил». «Конечно, похожи. Они были изъяты из вашего шкафа сегодня в ходе обыска. Вы в присутствии понятых подтвердили, что изъятые кроссовки принадлежат вам». «Верно». Ловкина внимательно следила за губами переводчика. «Эти кроссовки похожи на мои и стояли в моём шкафу. Поэтому я пришла к выводу, что они принадлежат мне, но я не знаю наверняка». Мехмед хмыкнул и убрал фотографию. «Наверняка. Мы узнаем после экспертизы. На кроссовках обнаружена кровь. Можете как-то это прокомментировать?» Адвокат что-то сказал по-русски. Мехмед бросил взгляд на Джамбара. Говорит, она не обязана строить догадки. Ловкина поставила кружку на стол. Мехмед отметил, что она не сделала ни одного глотка. Волнуется. Оно и понятно. Я правда не знаю, откуда там кровь. федерика Сантос когда-либо в вашем присутствии получала травмы? Нет. «Уверены?» «Да». Адвокат предупредительно кашлянул, и Ловкина быстро добавила, «То есть я таких случаев не помню». «Понятно». Мехмед достал из ящика ещё один заготовленный лист и положил перед Ловкиной. «Это схема корабля, на котором убили Федерику Сантос. Отметьте, где именно вы находились 9 июля?» С девятнадцати десяти до девятнадцати пятидесяти. Ловкина пододвинула листок к себе. Мехмед протянул ей ручку. «Место преступления заштриховано красным, чтобы вам было проще ориентироваться». Ловкина взяла ручку и ткнула в квадратик, обозначающий каюту. «Получается, здесь? Или...» Она взяла листок, перевернула, на секунду прикрыла глаза. «Да, здесь. Первая каюта слева, если стоять спиной к лестнице». «Спасибо. Теперь вернемся к тому моменту, когда вы обнаружили тело». мехмет открыл протокол предыдущего допроса и зачитал. «Я увидела Игоря и Макса. Они спускались по лестнице. Потом прибежала Грассо». Я поняла по их лицам, что что-то случилось, а потом увидела ее. Расскажите, что было дальше?» «Макс увел меня в ресторан». «Вы видели кого-нибудь у тела Сантос, когда вышли из каюты?» «Нет». «На Сантос напали в 19.44». «Варламов позвонил вам в 19.50». «После чего, согласно вашим показаниям, вы вышли из каюты и никого у тела не увидели?» «Как вы думаете, куда за эти шесть-семь минут мог подеваться убийца?» Ловкина сглотнула и глянула на чертеж. Либо поднялся наверх, либо спрятался внизу. «Я с вами согласен». мехмет откинулся на спинку кресла. Они добрались до самого важного. «Сколько лестниц ведёт со второй палубы на нижнюю?» Ловкина снова посмотрела на чертёж. «Одна». «Всё верно. Одна». Мехмед достал из ящика ещё одну копию схемы корабля, положил на стол, отметил галочкой каюту, в которой спала Ловкина. «Вы выходите из каюты, находите тело, поднимаетесь в сопровождении Максима Краснова». на верхнюю палубу. Он провел линию предполагаемой траектории. Внизу остаются три свидетеля. Кьяра Грассо, Игорь Варламов и официант аликая который подошел минутой позже. Мехмед нарисовал у красной зоны три кружочка. Все трое утверждают, что на нижней палубе больше никого не было. Затем прибывает полиция, осматривает корабль. и в самом деле никого не обнаруживает внизу. Но мы с вами выяснили, что убийца либо спрятался, либо поднялся по лестнице. Адвокат шумно отхлебнул чай и, глядя на Ловкину, покачал головой. Советует не втягиваться в дискуссию. Разумно. Спрятаться он не мог. Тогда бы его увидели свидетели или полиция. Поэтому я пришел к выводу, что произошло следующее. Некто убил Сантос, избавился от улик и поднялся наверх. Затем вы обнаружили тело». «Логично?» Ловкина неуверенно кивнула. «Отлично. Пришла пора выяснить, кто врет. Она или манчини «Я тоже думал, что все логично». Однако сегодня выяснилось кое-что еще. Он обвел на схеме открытый участок напротив лестницы, ведущей со второй палубы на нижнюю. Один из свидетелей утверждает, что находился здесь с 19.40 и до того момента, пока не появились Краснов и Варламов. Напомню, что на Сантос напали в 19.44. Если бы убийца поднялся наверх, Наш свидетель бы его увидел, но он не видел никого. Следовательно, убийца по лестнице не поднимался, но и спрятаться не мог, это мы уже выяснили. Так куда же он подевался?» Ловкина внимательно смотрела на чертеж. «Я...» Начала была она, но адвокат коснулся ее руки. «Мы можем взглянуть на протокол допроса этого свидетеля?» мехмет улыбнулся. «Боюсь, что нет, до окончания расследования». Он намеренно посадил Ловкину в дальний коридор, когда допрашивал манчини Не хотел, чтобы они пересекались. Хотя, конечно, рано или поздно Ловкина узнает, кто давал показания до нее. «В таком случае я советую клиентке не отвечать на этот вопрос». «Мы не можем полагаться на слова неизвестного свидетеля. И, извините за прямоту, но это ваша работа — выяснять, куда подевался убийца. Вероника Ханым этого знать не может». Мехмед подался вперед и посмотрел на Ловкину. «Согласно показаниям свидетелей, в момент убийства на нижней палубе находились только вы и Сантос». На ваших кроссовках обнаружена кровь, которая, я уверен, принадлежит жертве. Трое свидетелей нашли вас у тела через семь минут после нападения. На мой взгляд, слишком много совпадений. Цок-цок-цок. Кто же скрывается за топотом? Лошадь или зебра? Ловкина выглядела растерянной. Похожая информация о новом свидетеле её потрясла. Вот только непонятно, она замешана в убийстве и не ожидала, что появится свидетель, или в самом деле не представляет, что произошло. «Если у вас больше нет вопросов», — адвокат глянул на часы. Мехмед жест проигнорировал, достал из ящика фотографию токина положил на стол. «Вам знакомо это устройство?» Адвокат заметно напрягся. Подался вперёд, разглядывая фото, бросил взгляд на Ловкину. Значит, этот вопрос они не обсуждали. «Да, я видела его у Федерики». «При каких обстоятельствах?» Её сумку досматривали у площади Султан Ахмед. Охранница попросила достать этот брелок. «Вы знаете, что это за устройство?» «Нет». «Кто еще присутствовал во время того досмотра у площади?» «Я не уверена. Света, Юрис, Карло». Мехмед записал имена в протокол. «Светлана Авдеева, Юрис Янсенс, Карло манчини Кто-то еще?» «Возможно. Я тогда не со всеми успела познакомиться. Это была первая лекция». Авдеева тоже рассказывала про тот досмотр, только в её списке было на двоими имени больше — Талия Дойл и Дэвид Блэкбридж. Но Мехмета интересовал Юрис Янсенс, та самая ниточка, которую протянул Манчини. Знал про токен, разбирается в электронике и, вполне вероятно, бывал в комнате жертвы. ой когда когда-нибудь обсуждали с Сантос?» «Тему денег». «Денег? Нет, никогда». «Вы читали её блог?» «Нет». «Этот текст вам знаком?» Мехмед положил на стол копию статьи блогера «Колючки» о том, как опасно пользоваться банковскими картами и почему нужно хранить деньги в криптовалюте. Адвокат внимательно прислушивался к беседе, но пока не встревал. Хотя... Кто бы ему позволил? Его задача — наблюдать и давать советы. Ловкина просмотрела статью. «Нет, я вижу её впервые». Мехмед собрал со стола бумаги. В сухом остатке ничего нового. Либо Ловкина заранее продумала роль и отыгрывает её на пять с плюсом, либо она и в самом деле не причастна к убийству. А Манчини перепутал время? Либо Манчини врет, и тогда это он замешан в убийстве. Что вы можете сказать о взаимоотношениях Федерики Сантос и Юриса Янсенса? Ловкина вскинула брови. Вопрос ее удивил. Но ответить не успела, в кабинет постучали. Дверь приоткрылась, и заглянул Есин. «Что-то важное?» — Да, но пять минут подождёт. — Тогда зайди через пять минут. Мы почти закончили. Есин закрыл дверь, и Мехмед вернулся к допросу. — Так что насчёт Янсенса и сантас? Я не знаю. Что вы имеете в виду? Я не заметила, чтобы Юрис... Она замолчала, что-то обдумывая. Пока Джамбар переводил, мехмет внимательно смотрел на Ловкину. Что она вспомнила? Рассказывайте, даже если это кажется мелочью. Я видела, как они сидели за одним компьютером, что-то обсуждали, смеялись. Но это всё. Когда это было? В понедельник, после лекции. Я пошла в компьютерный класс, чтобы написать пост для первого задания. Юрис и федерика были уже там. «Вы слышали, о чём они разговаривали?» «Нет. Я сосредоточилась на работе и выключила аппараты. Но мне показалось, я не уверена. Но, возможно, они флиртовали». Мехмед записал информацию в протокол. «Значит, понедельник. Тот самый день, когда, по словам Манчини, Янсенс не ночевал в комнате и, вполне вероятно, остался у Сантос». Это лишь мнение Манчини. Но и Ловкиной показалось, что они флиртовали. И если всё так, Янсенс вполне мог установить камеру. Что ж, на сегодня мы закончили. Спасибо за уделённое время. Ловкина посмотрела на него, как бы спрашивая. И ради этого я торчала в коридоре четыре часа. Мехмед развёл руками. «Мы могли поговорить еще в отеле. Я задал простой вопрос, но вы отказались отвечать, так что если вам больше нечего добавить, подпишем протокол и можете быть свободны». Она кивнула, встала, а потом застыла в нерешительности. «Так-так-так, я слушаю». Адвокат смотрел на Ловкину с недоумением. «Что бы она не хотела рассказать, Он не был в курсе. Вы спрашивали о Юрисе. Мне известно кое-что еще. Только мы можем это не фиксировать. Даже так? Мехмед выключил аудиозапись. Если это важно для расследования, он получит официальные показания позже. Сейчас главное не спугнуть. Я слушаю, повторил он. Адвокат что-то сказал на русском. Ловкина ответила успокаивающим голосом и снова села. Он предлагает сначала обсудить, перевёл Джамбар. Она уверена, что эта информация не коснётся её лично. Мехмет кивнул и посмотрел на Ловкину. Что такого она хочет сообщить? Помните, я рассказывала, что просыпаюсь под вибрацию будильника. Так вот, в пятницу Кто-то пробрался в мою комнату ночью, вытащил телефон из-под подушки и положил на туалетный столик. В результате я чуть не опоздала на лекцию. мехмет внимательно слушал. Пока не ясно, как это относится к делу. Но вот информация о том, что кто-то пробрался в комнату, интересно. Авдеева тоже утверждала, что в её вещах копались. Наша преподавательница к яраграсу Штрафует за опоздание. Так что кто-то намеренно переложил мой телефон, чтобы лишить меня баллов. — Почему же соседка вас не разбудила? Она тоже не слышала, как кто-то пробрался в комнату? Света ночевала у Юриса. Позже выяснилось, что её кабель перерезали, из-за чего телефон разрядился. карло кто-то поставил беззвучный рингтон, а Юрису... Якобы сбили настройки часового пояса. Но сегодня мы узнали, что всё это подстроил Юрис. «И как же вы это выяснили?» Ловкина замялась. Света посмотрела кое-какие видеозаписи. мехмет улыбнулся. «Кажется, они добрались до тех файлов, что хранятся на ноутбуке Авдеевой». «А получила она эти записи...» «Ущербак». Ловкина с явной неохотой ответила «Да». «Как?» — получила. «Я бы не хотела об этом говорить». мехмет натянуто улыбнулся. «А я бы не хотел устраивать ещё один допрос. Поэтому прекратите уже подкладывать мне под ноги арбузные корки и говорите прямо». Адвокат что-то добавил на русском. «Мехмету не нужен был перевод, чтобы понять смысл по интонации. Я предупреждал». «Хорошо». Света влезла в телефон Катрин, забрала файлы. Но суть не в этом. Суть в том, что на видео Юрис пробирается ночью в нашу комнату. Видимо, он забрал карту Светы, пока она спала. Потом переложил мой телефон и каким-то образом размагнитил мою карту, потому что она перестала работать. Вы спрашивали про то устройство на фото. Я на самом деле не представляю, что это такое. Но, думаю, Юрис знает. Он разбирается в электронике. А когда увидел этот брелок, то посмеялся над федерикой и назвал чокнутый. Не знаю, не уверена, может, Юрис к этому не причастен, но я точно ни при чем. Я спала в каюте и не слышала, как Федерико кричала. Я не представляю, куда мог спрятаться убийца и откуда на моих кроссовках кровь. Но если Юрис пробрался в мою комнату и переложил телефон, может, он как-то всё это подстроил?» Мехмед слушал Джамбара, поглядывая на Ловкину. «Не похоже, что она врёт. Кажется, будто и в самом деле хочет помочь». и не понимает, откуда взялись улики, указывающие на неё. Что ж, я очень признателен за вашу откровенность. Как мне отыскать ту запись на ноутбуке Авдеевой? — Проверьте папку, не опубликованная среди файлов Катрин. Света нашла её там. Мехмед поднялся с кресла. — Ещё раз спасибо. Не буду вас больше задерживать. «Ах, да!» — он положил перед Ловкиной чистый лист и ручку. «Вы говорили, что переезжаете к другу. Напишите, пожалуйста, его адрес». Ловкина помрачнела. «Оно и понятно. Адрес нужен, чтобы контролировать ее местонахождение». Мехмед мог бы применить устрашающее «не покидайте город». Но адвокат быстро объяснит ей, что из страны ее не выпустят, «Только в случае ареста». Он подождал, пока Ловкина позвонит другу и выяснит адрес, после чего они по очереди расписались в протоколе. Мехмед проводил её адвоката и Джамбара до двери, кивнул Есину, ожидавшему в коридоре. «Сумасшедший день! Обыски, допросы, адвокаты! Что у тебя?» Он устало опустился в кресло и указал Есину на стул, на котором только что сидела Ловкина. Есин сел и довольно улыбнулся. Ну, во-первых, Янсенс точно разбирается в электронике. Крейти Уолт опубликовали его интервью. Он там распинается, какие замечательные увлажнители воздуха делает в виде каминов. Манчини тоже об этом говорил. Значит, камеру мог установить Янсенс. Либо остался у неё ночевать, либо нашёл другой способ. Ловкина сообщила, что он пробрался в её комнату, так что и в комнату Сантос мог попасть. А ещё мы знаем, что он копался в сумке Сантос на корабле. Мехмед подался вперёд. Вот как? Откуда? Из тех видео, что нашли на ноуте Авдеевой. Щербак выдала нам не всё? Не думаю, что намеренно. Я нашёл запись в удалённых файлах. Кемаль говорит, они по умолчанию копируются в облако. Так вот, на одной из записей видно, как Янсенс шарится в сумке Сантос. Та сидит рядом, но смотрит в другую сторону. Уверен, он там искал токен. Пригласить его в участок? и Ещё как пригласить. Тащи сюда его задницу. Если не расколется... «Устроим еще один обыск».